Глава 9. Черт побери, как он собирается с этим справляться? Он никогда прежде не бывал в подобной ситуации и понятия не имел, как себя вести и что говорить. Проведя ладонью по лицу, Грант уставился через стеклянную дверь на зеленый луг, на котором в отдалении паслось несколько лошадей. Какая ирония? Он находится в мире, откуда много лет назад сбежал в панике, а женщина, от которой ему нужен только секс, оказалась девственницей со строгими моральными принципами. Вздохнув, он посмотрел на часы и обнаружил, что пора идти в конюшню. Если он хочет, чтобы его карьера пошла в гору, ему нужно больше думать о работе. Когда он спустился с крыльца, в кармане у него зазвонил мобильный телефон. — Привет, Бронсон, — произнес он в трубку. — Надеюсь, ты сидишь, приятель? У меня для тебя новости. Хорошие или плохие? — спросил он, остановившись. — Очень хорошие. — С нами связался Марти Руссо. Он сказал, что если этот фильм будет успешным, ты возглавишь собственную производственную компанию. — Ты шутишь? — спросил Грант, все еще не веря, что его мечта может стать реальностью. Бронсон дэн рассмеялся. — Вовсе нет. Если фильм станет лидером проката в чем мы с Энтони не сомневаемся. Ты присоединишься к Руссо Энтертейнмент и специально для тебя будет создана отдельная производственная компания. Гранту казалось, что ему это снится. Он много лет был режиссером, работал как проклятый, чтобы наконец попробовать себя в качестве продюсера. И вот еще до его продюсерского дебюта ему говорят, что у него есть шанс возглавить собственную производственную компанию. За последние пять лет он снял несколько успешных фильмов, которые принесли ему известность, но открытие собственной компании — это выход на новый уровень. — Это потрясающе, — произнес Грант, — я даже не знаю, что сказать. — Ты этого заслуживаешь, — ответил Бронсон. — Марти позвонит тебе сегодня, но я захотел сам сообщить отличную новость. — Грант? несколько раз работал с Марти. Руководитель Руссо Энтертейнмент был талантливым режиссером и дальновидным продюсером. Грант очень его уважал и не собирался его подводить. «Мы с Энтони сегодня заканчиваем дела в Черчилль Даунс. Мы осмотрели подромы в Нью-Йорке и Мэриленде и нашли несколько великолепных мест для съемок. Мы приедем к тебе в конце недели». Грант продолжил идти рассказывая Бронсону о церкви, кладбище и других местах, которые имели большое значение для Дэймона Баррингтона и его семьи. Его переполняла радость, утро было солнечное, день обещал быть теплым, а его ждала уникальная возможность, о которой он давно мечтал. Но на смену его радости пришло беспокойство, когда он увидел Тессу, мчащуюся на лошади, и Кэсси, бегущую за ней вдоль забора. Он пытался заверить себя в том, что это рабочий момент, но воспоминания о несчастном случае, произошедшем много лет назад, превратили беспокойство в леденящий ужас. Когда Тесса натянула поводья и тревожно закричала, он с бешено колотящимся сердцем побежал к забору, не понимая, что происходит и как он может ей помочь. Дальше все происходило, как при замедленной съемке. Лошадь встала на дыбы. Тесса пронзительно закричала и начала падать. Перепрыгнув через забор, Грант подбежал к ней и опустился рядом на корточки. Она перевернулась на спину и задышала ртом. — Тесса, милая, тебе больно? Он принялся осторожно ее ощупывать, надеясь, что серьезных повреждений у нее нет. Застонав, она попыталась сесть, но Грант помешала и положив руку ей на плечо. — Полежи немного, — сказал он. «Магдаф! Где он?» — спросила она, оглядываясь. «Он в порядке?» Грант пришел в недоумение. «Неужели ее больше беспокоит лошадь, чем собственное благополучие?» Повернувшись, он увидел Кэсси и нового работника по имени Нэш, которые поймали лошадь и уже вели ее в конюшни. «С ним все в порядке», — сказал он. «Кэсси его поймала». Тесса опустила голову на землю, закрыла глаза и вздохнула. Ее лицо было бледным, одна рука лежала на животе. — Скажи, где у тебя болит? Я вызову скорую. Он достал телефон, но едва успел набрать цифру девять, как Тесса схватила его за запястье. — Я в порядке, — произнесла она, глядя ему в глаза. — Не нужно никуда звонить. — Я сам знаю, что нужно, Тесса. Видимых повреждений у нее нет, но нужно убедиться, что нет внутренних, они гораздо опаснее. — Ты бледный, как полотно, Грант. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Он провел ладонью по лицу и кивнул. «Я в порядке, а тебя должен осмотреть врач. Внутренние повреждения могут долго не давать о себе знать, а когда дадут, может быть, уже слишком поздно. Грант, ты либо поедешь на скорой, либо я сам отвезу тебя в больницу, это не обсуждается». Тесса поморщилась. «С ней все в порядке?» — спасила подошедшая к ним Кэсси. — Она упрямо как осел, — пробормотал Грант, вставая. — в Вразуми ее, пока я буду вызывать скорую. Разговаривая по телефону, он слышал краем уха, как Кэсси пытается убедить сестру в необходимости показаться врачу. По крайней мере, старшая сестра на его стороне. — Скорая уже едет, — сообщил он, вернувшись к ним. — Я не хочу тебя оставлять, Тесс, но мне нужно найти папу. Он должен узнать о том, что произошло. — Иди, Кесс. — Со мной все будет в порядке. Кэсси вопросительно посмотрела на Гранта. Тот кивнул, давая ей понять, что позаботится о ее сестре. «Уверена. Папа примчится в больницу сразу, как только узнает», — сказала Кэсси. «Пусть лучше позвонит. Мобильный у меня с собой». Когда приехали парамедики и, положив Тессу на носилки, поместили ее в карету скорой помощи. Грант побежал к своей взятой на прокат машине. Он последует за ними, и если тесси не потребуется госпитализация привезет ее домой. «Все это глупо», — недовольно пробурчала Тесса, когда Грант свернул на дорогу, ведущую к ее коттеджу. «Ты можешь отвезти меня ко мне домой. Я сама могу о себе позаботиться». «Мы уже это обсудили. Либо ты остаешься у меня, либо я у тебя, поскольку ты лишь фыркнула, когда я предложил тебе выбор. Я решил, что мы останемся здесь, рядом с твоими родными». Он остановил машину у коттеджа, и Тесса закатила глаза. — Мой дом находится по соседству. Повернувшись, он очаровательно улыбнулся. — Да, но он в нескольких километрах отсюда. Мы с твоим отцом решили, что будет лучше, если ты останешься здесь со мной. — Потому что он не знает, что ты хочешь его дочь, — пробормотала она. Рассмеявшись, Грант помог ей выбраться из машины. Ей нравилось, что он о ней заботится и в то же время ее раздражало, что он обращается с ней, как с инвалидом. Ничего страшного не произошло. Она упала с Магдафа, потому что отвлеклась. Лошадь, с которой предыдущий хозяин плохо обращался, была норовистой, и Тесса об этом помнила, пока не увидела Гранта, который шел к конюшне и, улыбаясь, разговаривала по телефону. «Да, Магдаф ее не слушался», но в этом падении была виновата она сама. — Я сама могу идти, — заявила она, когда Грант обхватил ее рукой. — Я не упаду. — Доктор сказал, что у тебя сотрясение. Ты сама жаловалась на головокружение и тошноту. Он усилил хватку. — Я вызвался за тобой присматривать, и ты будешь меня слушаться. Когда они вошли в дом, Грант уложил ее на диван и, проигнорировав возражение, снял с нее сапоги. — Что тебе приготовить поесть? — спросил он. «Ты не обедала?» «Что-нибудь легкое. Меня все еще подташнивает. В кладовке есть несколько видов консервированного супа. Пойдет. Выбери любой. Я не непривередливая». Наблюдая за тем, как Грант суетится на кухне, готовя для нее еду, она вдруг кое-что поняла. А Аарон никогда так о ней не заботился. Для него всегда на первом месте были его интересы. В Гранте было что-то особенное. Можно было предположить, что он привез ее сюда, чтобы затащить в постель, но она почему-то была абсолютно уверена, что он сделал это с более благородной целью. Он вовсе не самодовольный пижон, за которого она его принимала сначала. Когда он поставил на кофейный столик перед ней поднос с едой, она произнесла с благодарной улыбкой. — Ты и так добр ко мне, Грант. Я могла бы к этому привыкнуть. он сел напротив ее, И улыбнулся в ответ. — А я мог бы привыкнуть к аму, как ты лежишь на диване и смотришь на меня. Съев несколько ложек куриного супа, Тесса посмотрела на Гранта и вздохнула. Его волосы были растрепаны, под глазами залегли тени, он выглядел изможденным. — Прости меня, Грант. — За что? — За то, что напугала тебя, за то, что стала для тебя обузой. Поддавшись вперед, он положил ей на щеку свою большую теплую ладонь. — Ты для меня никакая не обуза, Тесса. Если бы я не хотел, чтобы ты находилась здесь со мной, я бы отвез тебя в дом твоего отца или к Кэсси. Я вызвался за тобой присматривать, потому что хочу видеть тебя рядом с собой, потому что между нами что-то зарождается, и я не могу это игнорировать. Придвинувшись еще ближе, он нежно поцеловал ее в губы. Что касается того, что ты меня напугала, если ты когда-нибудь сделаешь это снова, я взломаю твой компьютер и удалю все твои графики». Рассмеявшись, Тесса шутливо толкнула его в плечо. «Ты не посмеешь». Грант криво улыбнулся. «Еще как посмею. Когда ты упала...» «Я не знаю, как назвать это чувство, но никогда его не забуду». Он отвел взгляд, словно пытаясь успокоиться. Неужели он так сильно за нее испугался? Это уже не впервые. Когда в день их знакомства рядом с ней взбрыкнул Оливер, В глазах Гранта промелькнул страх, и он бросился ей на помощь. — Не волнуйся, Грант, я сижу в седле с тех пор, как начала ходить. Это не первое мое падение и явно не последнее. Да, падения бывают болезненными, но они всегда происходят неожиданно. И соломы себе заранее не подстелешь. Проведя ладонью по лицу, Грант вздохнул и поднялся. — Ты ешь а я пока найду для тебя одежду, в которой тебе будет комфортно спать. — А ты сам почему-то не садишься ужинать? — спросила она. — Мои нервы на пределе. Я не смог бы ничего проглотить, даже если бы захотел. С этими словами он удалился. Очевидно, ее падение подействовало на нее сильнее, чем она предполагала. В больнице он потребовал, чтобы ее госпитализировали, но осмотревший ее доктор заверил его, что в этом нет необходимости что ее можно отвезти домой, но за ней несколько дней желательно присматривать. Таким образом, она оказалась в доме мужчины, который целовал ее так, словно она была единственной женщиной на свете и которому она при других обстоятельствах охотно подарила бы свою невинность.